Рестораны Пушкина Если не брать в расчет харчевню в Толмазовом переулке, около публички, куда в марте 1818 года завалились Пушкин с Дельвигом, одевшись простолюдинами, то в Александровский период в Петербурге было пять крупных ресторанов, в которые нередко заглядывал молодой поэт.